Глава третья. молнии влетев в свою комнату, я в попыхах начала переодеваться. Оделась максимально удобно. Узкие штаны, длинная рубашка на завязках и черный кожаный жилет. Волосы убрала в косу, чтобы не мешались. Пошарив в тайнике, достала все свои сбережения и распихала по карманам. Остальные вещи пришлось оставить. Куда я с ними? Ненужный балласт. Выглянув в окно и удостоверившись, что полицейских нет, вылетела из дома, попутно отдав хозяйке пару серебряных монет за аренду. Старушка кивнула и пробурчала, что никому не скажет про меня. И я очень на это надеялась, но особых иллюзий не питала. Если ее прижмут, то правды скрывать она не будет. Часы шли неукротимо быстро. Все это время я старалась особо не светить носом, засев в одном заброшенном доме почти на краю города. Как только на Эшфор опустился вечер, вышла из укрытия и направилась в городской парк. В это время он пустовал. Лишь около пруда сидела какая-то влюбленная парочка. Но им было не до меня, так что я безбоязненно направилась к раките, под которой мы вчера болтали с Томой. С помощью ветки, находящейся очень близко к кроне, вырыла небольшую ямку для своего добра. Идти на ограбление с полными карманами денег было нельзя. Засыпав мешочки землей и листьями, направилась к месту встречи. Гостиница «Хамфрод» горела разноцветными огнями. Аккуратно выложенные дорожки из оранжевого кирпича, экзотические цветы в мраморных вазонах, статую двух черных львов, которые будто охраняли вход. Я спряталась в густом кусте орешника и, достав портрет лорда, еще раз внимательно присмотрелась к нему. «Да». Артур Дрескол был красив загляденье, только вот то, что он был магом и непростым, а боевым, меня несколько нервировало. Ох, надеюсь, сегодня все пройдет гладко. Я выдохнула и положила портрет обратно. Пошарив по карманам в поисках своего амулета, неожиданно осознала, что его нигде нет. Ох, же черт! Я резко встала на ноги и судорожно принялась похлопывать себя по одежде. Амулета действительно нигде не оказалось. Я что, его в доме оставила? Или он выпал, пока закапывала деньги? Захотелось закричать. Ну как? Как можно быть такой дурой? И вернуться ведь нельзя. Ночь на дворе. Лорд зеленых Холмов должен приехать в гостиницу именно в это время. И как только я об этом подумала, вдалеке послышался цокот копыт и звяканье дорожного экипажа. Я незамедлительно села на корточки и пригляделась. Действительно, к гостинице ехал экипаж запряжённый почтовыми лошадьми. А это означало, что прибыли они издалека. Кучер остановился аккурат возле золочёной резной калитки. Дверь открылась, и я увидела его. Вне всяких сомнений, это был Артур Дрискол, а в руках он держал небольшой кожаный саквояж, в котором, как я и предполагала, и находилась моя добыча. «Хмм, а в жизни он определенно лучше. Я бы даже сказала, намного лучше» подметила про себя, вглядевшись в холёное лицо лорда. В эту самую минуту дверь гостиницы открылась, и на свет выбежал седовласый мужчина. «Милорд!» — полебезил он. «Как же мы рады, что вы снова решили остановиться у нас!» «Это ненадолго». Мягкий, густой, как варенье, бас разлился по улице. «Через два дня меня ждут во дворце». После этих слов он направился вслед за, скорее всего, хозяином гостиницы. Тут уж мне медлить было нельзя, и пришлось действовать без амулетов в своем истинном обличье. Оставив плащ в том же кусте орешника, я побежала к противоположной стороне здания, где, насколько я помнила, располагались кухни. Внутри этой гостиницы я была только раз вместе с Томой, когда нам поручили стырить кассу. Это был своеобразный обряд посвящения, после чего нам сделали магическую татуировку гильдии, избавиться от которой можно лишь в том случае, когда твое имя вычеркнут из кодекса. А до этого меня, да и вообще любого, у кого была эта чертова метка, мог найти маломальский умелый маг. У Саймона флота таких было целых два, и оба, надо сказать, жуткие типы. Добежав до нужного места и перепрыгнув через забор, благо он был невысоким, подошла к двери. Приложив ухо, прислушалась. Внутри вроде никого не было. Достав из-за сапога отмычку, открыла дверь. На кухне было очень душно, Раскаленная до красна плита еще не остыла, а острый запах жгучих приправ превращал помещение в настоящее пекло. Быстренько миновав кухню, оказалось в длинном узком коридоре, в конце которого горел тускловатый свет, а также можно было расслышать знакомые голоса. «Запишите на мой счет. «Остановитесь на день или два?» — проговорился Довласый. «Лучше на два. Во дворце сейчас все равно толкучка. Не дадут нормально отдохнуть». «Как скажете». Комната 222, как всегда, в вашем распоряжении. Может, принести вам чего-нибудь поесть? Сейчас, правда, все уже спят. Нет, ничего не нужно. Тогда ждем вас к завтраку. Благодарю. Свет потух, и на его месте заколыхалось едва заметное мерцание одинокой свечки. Я рискнула пройти дальше. Весь первый этаж, где я сейчас и находилась, был отведен под обеденную зону с множеством аккуратных круглых столиков. На потолке висела шикарная хрустальная люстра. Над окнами широкими волнами свисали ламбрекены из драгущей парчи. Оглянувшаяся вдруг заметила хозяина гостиницы, который в эту самую минуту направлялся в мою сторону. Быстро спрятавшись под один из столов, выдохнула. Еще бы немного, и он мог меня заметить. Подождав, когда мужчина скроется в коридоре, вынырнула и на цыпочках направилась за лортом. Он как раз поднимался по лестнице на второй этаж. В гостинице было тихо, как на кладбище. Только гулки и шаги мага напоминали, что жизнь здесь все же была. Лорд остановился возле белоснежной двери и, открыв ее серебряным ключом с резной головкой, вошел в комнату. Теперь мне оставалось только ждать, пока он уснёт. Не думаю, что это займет много времени, все таки долгая дорога и ночь. Я простояла в коридоре, наверное, минут 30, пока не решилась заглянуть внутрь. Но, сделав пару шагов, замерла на месте. Неожиданно дверь комнаты 222 отворилась. Укрывшись за большим вазоном с каким-то растением широкими листьями, присмотрелась. Лорд, одетый в одну легкую рубашку, прошел по коридору, спустился по лестнице и вышел на улицу. Нет, такой шанс я точно прошляпить не должна. Молнией метнувшись в комнату 222, тут же начала свой обыск. В саквояже амулета не было, так что я принялась рыскать в пиджаке и плаще, который аккуратно висел на стуле, но и там его не оказалось. Вот же черт! Выругалась я. И где его теперь искать? «Вы что-то потеряли». Я замерла на месте, превратившись в каменную статую. «Как? Как он так быстро пришел? Прошло всего ничего!» «Я с вами разговариваю!» Рыкнул лорд. Я обернулась. Мужчина смотрел на меня, как охотник смотрит на загнанного зверя. Да и чувствовала я себя так же. Мелким лохматым зверьком, которого поймали на месте преступления. Внутри все заледенело, кожа покрылась мурашками, а язык присох к небу. Лорд закатил рукава рубашки, и тут я заметила, как на его груди поблескивает амулет в тот самый в форме солнца и с кроваво-красным камнем посередине. Не знаю, что в этот момент на меня нашло, то ли от безысходности, то ли от толчка адреналина в сердце, но я стремительно прыгнула на мага. Схватилась за амулет и резко дернула на себя. Звенья цепочки не выдержали и порвались. Не теряя драгоценного времени, я поставила магу под ножку и повалила его на спину, Мужчина явно не ожидал от меня такой наглости, но пришел в себя достаточно быстро. Встав на ноги, маг повалился спиной на дверь, отрезав тем самым мне путь к отступлению. «Ты кто такая?» — тяжело дыша проговорил лорд. Но вместо ответа я отступила на пару шагов и, засунув амулет в карман брюк, посмотрела на окно. «Даже не думай. От меня все равно не уйдешь». «Это мы еще посмотрим», — усмехнулась я и, вмиг развернувшись, выпрыгнула из окна. Приземлилась я более-менее удачно, угодив ярко-желтые кусты ракитника. Адреналин зашкаливал, а сердце стучало так, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Поднявшись на ноги, дала дёру. Оглядываться не решилось. Вместо этого я петляла из переулка в переулок, чтобы запутать следы, мало ли на что способен этот дрескол. После 30-минутного безостановочного бега я решительно обернулась. Никого. Лишь покосившиеся дома старой части города уныло взирали на меня с высоты. От резкой остановки и дыхание сбилось, ноги стали как ватные. Расслабившись, почувствовала, что сил у меня осталось не так уж и много, поэтому нужно было поскорее выбираться отсюда и найти Тому. Я уже развернулась, как вдруг увидела всполох света. Он был настолько ярким, что пришлось зажмуриться, а потом... потом меня кто-то стукнул по голове. Я же сказал, что от меня не уйдешь. Это было последнее, что я услышала до того, как потеряла сознание.